Глава 3. Легион занимал сравнительно небольшой особняк — отель Дюрен на берегу Сенны в Неи, ближнем предместе Лютеции. Примечание. Отель — городской частный дом, занимаемый одной семьей во Франции. В нашем случае отель Дюрен — особняк, когда-то принадлежавший семейству Рен. Впрочем, большое здание в центре столицы было бы и ни к чему. Казармы, госпиталь, полигоны, в том числе тренировочный с особо прочным куполом, располагались в паре часов езды к северу от Лютеции в окружении лесов. О куполе этом ходили легенды, что он выдержит даже прямой удар драконьим пламенем, во что Лавиния не верила, хотя бы потому, что в последний раз дракона огнедышащую неразумную ящерицу размером побольше коровы, видели лет 300 назад, и то никаких достоверных подтверждений не осталось, только рассказы. Отель «Дюрен» был построен в форме буквы «П». Центральная часть в три этажа, а боковые, крыльями обнимавшие мощный двор, двухэтажные. По прямой обычной логике, кабинет главы ведомства должен был находиться в центральной части здания на верхнем этаже Но когда это в действиях легиона прослеживалась логика? Он и силён своей абсолютной непредсказуемостью. Поэтому Лавиния подошла к дежурному, представилась, и активировала печать на левой руке. Та засветилась зеленым, и дежурный офицер козырнул. «Госпожа командор, вас ожидают? Суп-лейтенант проводить!» суп невысокий, смуглый и очень гибкий, словно кошка или мангуст, вытянулся и щелкнул каблуками, потом отступил в сторону и показал... Хм, странно, не на лестницу, а в боковой коридор, который в нормальном обычном доме вел бы на кухню. Кабинет Дюгискленна был в левом фригеле на втором этаже и окнами смотрел в парк. Когда секретарь хромой и седой, но с отличной выправкой пригласил ее внутрь, командир легиона стоял у окна и смотрел в парк. «Господин полковник, к вам командор Редфилд», — доложил секретарь. «Спасибо, Буве, идите. Или вы хотите кофе лавине?» «Пожалуй, нет. кофе я всего лишь терпимо отношусь, а вот от чашечки чаю из вашей знаменитой коллекции не отказалась бы». «Хорошо, бове накройте на столике, я сам заварю». Дюгисклен криво усмехнулся. Давнишний шрам искажал его левую щеку. Получалась скорее не улыбка, а страшноватая гримаса. Впрочем, полковника это заботило мало, и убирать шрам магическими методами он не пожелал. Госпожа Редфилд, не дожидаясь приглашения, уселась в кресло и с любопытством стала наблюдать за действиями Дюгисклена. Знакомы они были давно, да и сложно было бы остаться незнакомыми двум столь важным лицам из окружения короля Луи, И о его коллекции самых лучших, самых ароматных, самых редких сортов чая она была наслышана, но вот попробовать один из этих напитков довелось впервые. Чай был заварен, чайничек накрыт белоснежной салфеткой, бесшумно появившийся секретарь принес вазочку с какими-то печеньями, а Дюгисклен все возился у столика, согревал чашки, что-то шептал над заваркой, уменьшал нагрев под спиртовкой, гревшую воду. «Ну и как?» — спросил полковник у Лавини, когда она допила последнюю каплю золотого напитка. В голосе звучал трепет, словно у художника, впервые показавшего законченную картину своему старшему собрату. «Потрясающе!» — ответила госпожа Редфилд со всей возможной искренностью. «Наверное, лучше я пила только однажды. Не обижайте, Шарль, это было у его величества Кристиана. Он ваш собрат по увлечению, но его коллекция несколько больше». Дюгисклен снова усмехнулся. «Ладно, с королем Бритвальда я конкурировать не стану. Итак, Лавини, что вас привело в отель Дюрен?» «Один из ваших бывших легионеров, Клод Тезье». Он умер несколько дней назад. «Раз уж вас заинтересовало это дело, надо полагать, не своей смертью?» «Нет. Магическое воздействие, вызвавшее то, что тамошний маг-медик назвал «разрыв сердца». «Вот оно как!» Забывшись, командир легиона потер шрам. «И что теперь вы хотите узнать?» Кстати, а почему смертью рядового отставника занимается такая фигура из службы мак безопасности? Потому что Клод Тезье не был мне чужим. Последние годы он управлял моим поместьем близ Арля. В провенси? Ну, да, я знал, что он решил вернуться домой. Да. Ну что же, спрашивайте? Что можно, расскажу. «А если мне понадобится узнать что-то, что ты сочтешь секретом?» «Нет, дорогой мой Шарль Дюгесклен, тебе придется ответить на все мои вопросы. Я не постесняюсь обратиться к его величеству за приказом». И Лавиния, удовлетворённая таким решением, уселась поудобнее. «Хорошо, начнем. Почему Клод прослужил так мало, всего восемь лет?» «Почти два срока». — пожал плечами полковник. — Совсем не все остаются на службе до смерти? — Не все. Госпожа Редфилд не стала спорить. — Вот вы сами. Сколько уже лет в Легионе? — Столько не живут. Жутковатый шрам снова зашевелился на его левой щеке. — Больше сорока. — Больше сорока? Немало? И что? Помните всех, кто служил рядом с вами за эти годы? Дюгисклен замолчал и молчал долго, так долго, что лавинья налила себе еще чая и забросила в рот кусочек печенья. Она не торопила собеседника, понимая, что тот взвешивает все за и против, что можно ей рассказать, а что оставить за семью печатями. Наконец он пошевелился, сложил пальцы домиком и в упор взглянул на нее. «Вам придется дать клятву о неразглашении». «Согласна» но с оговорками, кроме случаев, когда умолчание может принести смертельный вред мне, моим близким или стране. Согласен. Кровь, огонь и холодное железо? Да. Камин в кабинете по летнему времени, разумеется, не горел, но для двух магов-боевиков это не было проблемой. Дикисклен бросил в его холодную пасть несколько искр, и дрова дружно занялись, потянуло жаром лавине вытащила из пространственного кармана небольшой и очень острый стилет, ткнула в свой палец, уронила каплю крови в огонь и проговорила положенные слова. Огонь полыхнул особенно ярко и погас. — Симпатичная игрушка, — небрежно сказал полковник. — Да, подарок старинного знакомого, которому я как-то помогла. С такой же рассчитанной небрежностью ответила она. Через мгновение оба прыснули и расхохотались. «Монсеньор Пауло Гвискарди, архиепископ Венеции», — добавила госпожа Редфилд, отсмеявшись, — «прислал подарок к перелому года». Примечание. «Монсеньор Гвискарди появляется в романах «Лицо под маской», «Приключения архивариуса» и «Суперинтендант и его заботы». Очень интересный набор заклинаний на нем накручен. Мне тоже нравится, поэтому и ношу в пространственном кармане, а когда есть свободное время, достаю и пытаюсь разобраться, что же там еще есть. Нашла, помимо заклинаний от потери, кражи и прочего, невозможность обернуть против хозяина и что-то еще пока непонятное. «Разберетесь — Разберетесь, сказал Дюгисклен уверенно. Мм, mm, думаю, да. Лавиния вернулась тилет на место, потерла место прокола, снимая болезненное ощущение, и вернулась в кресло. Итак, Шарль, займемся делом. Кем был Клод Тезье? И почему вы помните о нем по сей день, хотя прошло столько лет? Клод Тезие был аналитиком, ответил полковник, помолчав. Он пришел к нам после университета, закончив факультет философии и политологии с красным дипломом. «Матерь великая, с какой стати?» — удивилась командор. «С таким образованием?» — «Не знаю», — пожал плечами Дюгис -клен. «У нас, знаете ли, не принято задавать такого рода вопросы. Поступил на службу, значит, и желает служить». Но от участия в боевых действиях его очень быстро отстранили, потому что, как я уже сказал, он оказался аналитиком высокого класса. Клод мог просчитать ситуацию полностью в десятки вариантов развития. Благодаря ему мы не ввязались в несколько крайне пакостных ситуаций в парсе, в квазулу Натали и еще в паре совсем скверных мест, а в нескольких сварах обошлись с переговорами, и пока дипломаты придерживались линии, нарисованной Клодом, переговоры оканчивались просто блестяще. Простите, Шарль, но почему же в таком случае он служил в Легионе, а не в Королевском совете или Министерстве иностранных дел? Потому что, будучи бойцом Легиона, он оставался анонимом, Его прогнозы приписывали самым разным личностям, но преимущественно кивали на мудрые предвидение его величества. А спорить его Величество мало кто рискует. Клоду категорически не хотелось светиться, и эта ситуация его полностью устраивала. Ладно, по крайней мере, понятия на обширный круг его корреспондентов. Вы считаете, Клод продолжал консультировать? Уверена в этом. Никак иначе, я не могу объяснить его переписку с двором венецианского дожа, с мастером Вуду из Нувель Эрлиана и тому подобными необычными личностями, так что анонимность оказалась невечной. Люди меняются, пожал плечами Дюгисклен. О, да! Хорошо, с этим разобрались. Тогда другой вопрос. Он вышел в отставку после ранения в 2166. -м. Если ты зе был аналитиком, как он был ранен. А вы хорошо помните обстановку в 1966-м? Лавинья слегка смутилась. Я помню, что именно тогда оживилась секта свидетелей богини Кали в Кашмире, и нас попросили о помощи, так что прочие события от меня ускользнули. Ну да, ну да заулыбался полковник. Как говорил один мудрец, хороший специалист подобен флюсу, полнота его односторонняя. Примечание. Цитата из Козьмы Прудкова, которая показалась автору чрезвычайно уместной. «Так вот, практически в тот же момент, когда вы усмиряли поклонников яростной богини, возник спор из-за наследства Раджи Магадхи». Кстати, я почти уверен, что оживление секты было спровоцировано одной из сторон этого спора. Разрешить его миром сразу не удалось. Нам пришлось посылать туда группу, и Клод настоял на том, чтобы войти в ее состав. По его словам, он видел слишком много вариантов развития событий. Это может оказаться важно, он должен быть на месте и реагировать на изменения обстановки сразу. И что? Конфликт перерос в военный? О таком бы я знала. Ну что вы, командор, кто бы это допустил? Просто один из сопровождающих противной стороны... Ох, надоело говорить иносказаниями. Конфликтовали сын и племянник внезапно умершего Раджи. Арджун Рампал и Шакти Кхилдиял. За левым плечом Шакти стоял его молочный брат Шахми, который как раз больше всех ратовал за передачу титула и власти его господину. В какой-то момент, когда стало понятно, что старейшины склоняются к кандидатуре Арджуна Рампала, Шахми выхватил кинжал и кинулся на ближайшего чужака, им и ему оказался клот. Ранение было вроде бы не слишком тяжелым, лезвие вскользь задело голову, кровь, конечно, хлынула. Там много кровеносных сосудов, и на волне испуга нам удалось продавить наше решение. Вот только у Тезье начались чудовищные мигрени. Он помучился пару месяцев и подал в отставку. Однако, госпожа Редфилд поаплодировала, «И вы столько лет помните эти имена?» «Еще бы! Мы тогда лишились лучшего аналитика!» из-за истории, которая нам была интересна лишь косвенно, так что все это я запомнил навсегда. Мы и нам — это Легион или Галия? — Легиона без Галии нет, — ответил Дюгисклен сумрачно. Они помолчали. Потом Лавиния сказала не без сожаления. — В общем, понятно только то, что причиной для убийства мог послужить любой из вопросов, по которым Клод консультировал. «Ладно, не стану более отвлекать вас от дел, мне пора». «Разрешите вопрос?» «Разумеется. Вы посмотрели протокол осмотра тела и осмотра места происшествия?» «Да, конечно. Физических следов — ноль. Магических следов — ноль. Стражникам даже не удалось установить, что именно произошло с амулетом, оказавшим фатальные воздействия». Магический фон был слишком, так сказать, замусоренным. «А можно мне взглянуть?» «Не уверена, что взяла с собой экземпляр. Она покопалась в пространственном кармане, потом, с сожалением, покачала головой. Нет, оставила в поместье. Погодите, сейчас попрошу секретаршу отправить магвестникам». И она достала коммуникатор. Драгоценная Марджори не сплоховала, и через несколько минут в руки Лавини упали четыре листка. Дюгисклен быстро их просмотрел, потом отложил в сторону протокол вскрытия и внимательно перечитал второй документ. «Что вы ищете?» — не утерпела командор. «Медальон», — ответил полковник. «Клод никогда не снимал медальон Легиона. Собственно, никто из нас с ним не расстается. Татуировка — это для магов-медиков, если к ним попал труп или раненый без сознания, а вот медальон — это для себя. В протоколе никакой медальон не упоминается. Лавиня нахмурилась, припоминая. Нет, не упоминается. Хотя, судя по тому, как педантично описывается само место преступления, обстановка одежда убитого вплоть до дырочки на носке — Стражники свое дело знают, они бы не пропустили. Как он выглядел? Стальной ромб размером с половину вашей ладони. На одной стороне знак легиона, орел с развернутыми крыльями и девиз море майорум. На обороте имя, номер информация о группе крови и еще ряд значков, важных только для командования, носят обычно на кожаном шнурке или на цепочке. Примечание: Море майорум на латыни — «по обычаю предков». «Понятно, я запомню и распрошу стражников, но, думаю, они бы такое не пропустили. Интересно, кому и зачем мог понадобиться столь специфический знак?» «Мне тоже интересно», — медленно проговорил полковник. «Мне тоже это очень интересно». Когда Лавиня вышла из здания, оказалось, что уже довольно поздно. Время идет к семи вечера, хотелось есть, и смертельно не хотелось открывать портал в Провенц. Почему-то резерв ощущался как полупустой. Даже тут она прислушалась к себе пустой на три четверти. М да, дорого обошелся разговор с полковником Дюгескленом. И интуиция в который раз сработала правильно. Так вот откроешь дальнее портальное окно с неполным резервом и попадешь вместо собственного поместья неизвестно куда. И хорошо, если целиком бывали всякие случаи, и всем магам, у кого открываются способности к созданию порталов, об этих случаях рассказывают. «Ладно», — пробормотала Лаинья, — «тогда план у нас будет такой. Ночую я дома на набережной Бурдоне». А ужинать? Ну, наверняка дома еды для меня нет. Кухарка начнет метаться, как заполошенная птица. Бакстон, подымает левую бровь. Пойду-ка ужинать в Старый Гоблин. Вот что. Давненько я там не была. В таверне Старый Гоблин, что на улице Катары-Балова, на левом берегу Сены, уже лет пятьсот, наверное и, по слухам, все 500 лет там одна и та же хозяйка, Мари Шаро. На вид это простая, не сильно образованная женщина лет сорока-сорока с густыми каштановыми волосами и светло-голубыми глазами. Она была неразговорчива, на собеседника обычно не смотрела, но уж если взглянет, тот самый пропятой пьяница ежился от ледяного холода этих блеклых глаз спешил оплатить свою выпивку, да и убирался подальше. В Старом не могли найти приют и недорогой ужин матросы с речных судов, небогатые торговцы, что приводят свои лодки к причалу по соседству, студенты из университета Лютецы и коллежи Сорбонны. Сегодня вечером в Старом Гоблине было много народу. За сдвинутыми столиками сидела десятка-два речников, и, судя по Гомону, пили они уже давно. Лавиния поискала глазами свободное место. Пустых столиков не было, но ее бы вполне устроил и один молчаливый сотрапезник. Увы, шумные компании, парочки, веселящиеся приятели. Вздохнув, она уже было развернулась, чтобы отправиться домой и поужинать тем, что найдет в доме Бакстон, но тут за спиной прозвучал знакомый тусклый голос. «Госпожа Редфилд, давненько вы не заглядывали». «Добрый вечер, Мари». «Ну да». Хозяйка таверны заметила долговязую фигуру и подошла. «Да все, дела и заботы. Вы поесть или поговорить?» «И то, и другое. Впрочем, поговорить можно и позже. Я не уверена, что сформулировала все вопросы, которые следует задать. Только места не вижу. Много у вас сегодня гостей. Пойдемте. Я второй зал открыла. Чистый, там и потише, и народу меньше. Мадам Шаро провела лавинью между столиками за стойку, где распоряжался немолодой кряжестый дядька с вислыми усами, потом по узенькому коридорчику до крутой лестницы. Они взобрались на второй этаж, и глазам командора предстала светлая небольшая комната. Два окна выходят на реку, одно — в садик, пять или шесть столиков под белыми скатертями, Плетеные кресла, а не лавки и табуреты, как внизу. Зал этот был пуст. Лавиня выбрала столик возле окна, выходящего в сад, села в кресло, поёрзала. — Сейчас принесут подушки. Тут же отреагировала хозяйка. — Сегодня отличное фрикассе из моллюсков с угрем. «И белое вино есть, как раз то, что вам нравится. Или мясо хотите, тогда кролика берите, он <смех> удачно вышел». «Нет-нет, фрикассе — это то, что надо», — просияла госпожа Редфилд. «Давайте его, маслины поострее и вино. И для себя бокал принесите, пожалуйста». Не прошло и пяти минут, как все было на столе. Глиняная миска с рыбой и моллюсками, томившимися в белом вине и сливках, поблёскивающие черными боками маслины, стеклянный кувшин с вином, по запотевшему боку которого ползла капля. Мария выставила пару бокалов из такого же толстого стекла, как и кувшин, плеснула в один и налила во второй до половины. Потом села напротив. «Ну что же, госпожа Редфилд, сколько лет мы с вами знакомы?» Лавиня только рукой махнула и тоже взяла вино. «Сколько знакомы, столько и наша. Чужого не возьмем, своего не отдадим». Она отпила сразу большой глоток, кинула в рот маслину и кивнула. «Да, то, что надо». «И как? Придумали вы ваши вопросы?» «Пожалуй, нет. Пожалуй, сейчас я спрошу только одно». «Бывает ли так, что люди ночного короля используют услуги аналитиков?» Бесстрастное лицо Мари несколько оживилось. «Подумай только, впервые я вижу у нее хоть какую-то эмоцию», — подумала Лавиния. «Аналитиков?» — повторила мадам Шаро. «Хм, пожалуй, не припомню я такого». Ну, вы понимаете, я не все знаю, да и то, что мне известно, касается только лютеции. Но, пожалуй, нет. Она снова смочила губы в вине и усмехнулась. Изменил своим принципом, очень уж любопытно. У вас новое расследование? Да, к сожалению, оно коснулось лично меня. Убили моего управляющего измене в Провансе. И убили. Неправильно. То есть всякое убийство неправильно, но это как-то особенно. Ну да, понимаю, кивнула трактирщица. Всякое убийство неправильно, но если муж убивает жену за измену, или кто-то из молодцев с большой дороги перестарается, отбирая у проезжего кошелек, это дело повседневное. Вы совершенно правы. К сожалению, я пока не знаю, что именно в жизни моего управляющего привело его к смерти, но узнаю. «Ну, разумеется», — мадам Шаров встала. «Желаю вам удачи». Домой она пошла пешком. Спустилась к сене, свернула налево и побрела по набережной к анти, обдумывая свалившееся на нее расследование. Сигнал коммуникатора прозвучал возле моста искусств. «Госпожа командор, добрый вечер!» Это капитан кальвы «Добрый вечер, капитан!» Показалось, ей или в сгустившихся тенях узкого переулка что-то шевельнулось. Логично же, время позднее, набережная пуста, только одинокая и немолодая женщина по ней идет. Странно было бы не проверить, нет ли у нее в карманах чего-то полезного. Лавиния активировала защитные заклинания и продолжила говорить. «У вас есть новости?» — Да, госпожа командор, есть. — И у меня есть. Думаю, завтра я могу быть у вас часам к десяти. Это удобно? — Пока да. Капитан тихонько хмыкнул. — А так-то кто ж знает, что у нас за ночь произойдет? Распрощавшись, она продолжила свой путь, попутно отслеживая в контрольной сети, что происходит вокруг. И да, получалось, что три желтых точки, то есть трое людей, Двигаются за ней следом, и одна ждет впереди, там, где рядом с рекой небольшой сквер. Лет двести назад госпожа Редфилд сочла бы это небольшим забавным приключением. На нее напали в городе какие-то уличные мелкие бандиты, но сегодня она устала, была собой недовольна и, как следствие, совершенно не расположена с ними возиться». Поэтому дождалась, чтобы они подошли поближе и сбила с ног ударом воздушного кулака троих, что шли следом. Бросила на них заклинание неподвижности и наплевать, что оно действует всего минут двадцать. Ей хватит. Повернулась к четвертому, подошедшему совсем близко, и ласково улыбнулась. — Ну, иди сюда. Пришлось разговаривать с прибывшим патрулем городской стражи, потом ждать, пока не напишут протокол, читать его, подписывать. Маленькое приключение отняло кучу времени, минут сорок не меньше. Поэтому Лавения согласилась на предложение патрульных и доехала до своего особняка на их экипаже. Было уже за полночь. дом закрыт на ночь, и надо будить дворецкого Бакстона. Словом, не задался день. «С какой стороны не посмотри».